Однако завязать не удалось. От толпы сорока разбойников отделилась взъярошенная фигурка завхоза и бросилась к Синдбаду. — Где мой товар? — попытался он тряхнуть капитана за грудки. — Заказчик! Мы все-таки добрались до Сим-Сим! — обрадовался Синдбад, выдергивая из-за пазухи изрядно помятый свиток Держи накладную. Выгружай, орлы!» На каменные плиты тронного зала начали оперативно выгружаться ящики. Ящики были солидные. В каждом находилось по двадцать четвертей, до горлышка заполненных экстра эликсиром. Сразу успокоившийся завхоз деловито считал. «Четыгестасогак восемь». Четыреста сорок девять шестьсот амба. — Что значит амба? — возмутился Юсуф ибн Афгам. — По накладной тысяча двести пятьдесят процентов, — пьяно качнулся капитан, — списан на бой. — Я вам сейчас дам бой, — взвизгнул завхоз. Сруливаем. Распорядился Синдбат. «Задний ход весла на воду!» Корабль величественно кормой вперед Выплыл через пролом наружу. «Газагили!» Схватился за сердце завхоз. «Скажено жить!» Пожаловался он Илье. «Каждый многовито будь бедного евке Газбойника!» «Так...» Начало доходить до разбойников. Мы тут голодаем, а он наши денежки. Деньги не должны лежать мертвым грузом. Они должны работать, как моя бедная Сарочка на кухне мира. — Ух, не бегуй! — искренне удивилась Жасмин. Заставив вздрогнуть весь тридевятый синдикат. Молотков покраснел. Он запоздало сообразил, Что не стоило слишком деликатно Пояснять смысл Ряда идиоматических выражений Будущей невесте. На кухне самого Эмира до да туда женщин вообще не допускают, Шарят не позволяет, Камнями забьют. — Вот именно! — воинственно вскинулся завхоз. — Представляете, чего мне это стоило? А ей? Тут уже Шухерман схватился за сердце. — Я тебя понимаю, мужик! В глазах к авантюриста блеснули слезы, и неожиданно для себя он совершил деяние, которая повергла всех, кто его знал, в глубочайший шок. Вор выдернул из складок своего необъятного халата мешок золота, который при обыске не нашел папа, и от широты душевной презентовал его за вхозу «Видел твою жену, сочувствую!» «Молодой человек, вы еще не видели моих детей!» Иначе обязательно бы добавили. Юсуф ибн Афган, выжидающе, уставился на воришку, Ошарашенного такой наглостью. Мне и надо-то чуть-чуть. а так, дгих, не больше. Акров, чего? Потряс головой вор. Золото, газумеется, золото. Я же должен... Погрыть не застачу. Шестьсот ящиков экстоэлексига — это вам не шутки. Тридевятый синдикат сочувственно засопел. Тридцать тысяч литров — да, это убыток. Даже Чебурашку проняло. Два года назад продали. Лично накладные подписывал. Сообщил он о в свиток. — Это сколько же они на бой списали? Чебурашка зашевелил губами. — Полтора литра в день на каждого. Синдикат уважительно зацопал языками. — Ну, хватит! В очередной раз не выдержал Илья, но взять брызды в свои руки ему опять не дали из глубины замка раздался чей то пьяный голос контрол выстрел набро даршафт ага и жабе больше не наливать да ты еще что за договоритель я не успел раздались смачный удар, грохот и дикий вопль в зал влетела молниеносно протрезвевшая белая шкура волоча за собой на прицепе кощея с Люцифером. Они по-прежнему были пьяны в стельку, но инстинкт самосохранения заставлял их дружно держаться за кусой хвостик скакуна. Следом громыхал Иблис в своем истинном обличье. Последний удар на брудершафт пришелся по обломку стрелы, и она покинула насиженное место, вылетев с другой стороны. Силы вернулись к нему. Шайтан был в ярости. А когда он был в ярости, то всегда превращался в гигантскую мохнатую гориллу. Шкура резво взбрыкнула лапами, сбросив лишний груз, просвистела мимо Ильи и исчезла в проломе с другой стороны замка. Кощей с Люцифером рухнули у ног подполковника. «Ты старые знакомые!» — хмыкнул Илья. «Кто тут на мне жениться хотел?» — прорычал Иблис. «Он!» — дружно показали друг на друга Кощей с Люцифером. «Странные у вас наклонности!» — хмыкнул Илья. «Папа, разберись с ним!» Пьяно мотнул головой в сторону Иблиса Кощей. «Хлебал я на вашего папу!» — взревел повелитель Ифритов. «Вот дурак!» — захрюкал Люцифер, барахтаясь в ногах у Ильи. «Это точно!» Черти начали засучивать на мохнатых лапах рукава. Никита Авдеевич схватился за меч. Чебурашко выдернул откуда-то лихо, старательно закрывавшего ладошками глаза. Нацелил его голову на монстра. — Стреляньте по моей команде! А вы что, глаза выпучили? — грозно пискнул он на разбойников и глав мафиозных кланов, робко выглядывавших из-за чейханы. — Выходи, строится! — Сейчас... Мы этого придурка косить будем. Это надо же! На папу разявить пасть, додумался. Сорок разбойников вскочили на коней. Рядом выстроились мафиозные кланы. Шашки наголо! Скомандовал Чебурген, великий и ужасный. Со змеиным шипением... Сабли, шашки и вообще все, что резала, царапала, рубила, Выскочила из-за ножен, поясов, подушечек, лап и кончиков пальцев. — Да вы что, обалдели? — слегка растерялся повелитель Ифритов. — Я же Иблис. — А нам по барабану. Ведьма оглушительно свистнула зашумели крылья и в зал спланировал горыныч нашлись радостно завопил он всеми тремя головами при виде детей которых старалась спрятать за своей спиной искусница а это что за зверь уставились головы на кинг конга яга молча забралась на спину дракона Выдернула из притороченного к гребню мешка запасную метлу. Метла была старая, трухлявая, но заслуженная. С многочисленными зарубками на черенке, выточенном из цельного куска железного дерева. Ега крутанула свое оружие на манер шаолиньского монаха и задала довольно странный вопрос. «Дракоша!» Тебе отбивную с кровью или без? — А почему только ему? — возмутился с подоконника Мурзик, выпуская тридцати сантиметровые когти. — Я тоже кушать хочу. — А ты чего молчишь? — сердито спросил отца Жасмин, глядя, как нареченный разминается перед боем. — Колечко давай Прошипел ад Димириату. Как я без магии? Жасмин торопливо напялила кольцо на пухленький палец короля джиннов, и с его подданных мгновенно слетели путы. Голубая армия, повинуясь жесту своего властелина, сомкнула ряды.